Глава двадцать пятая. Как баянский мастер опередил на столетие флорентийского джотто. Баяна – престижный район Софии. Один из самых красивых и престижных районов болгарской столицы Софии – Баяна. Там находится резиденция правительства, окруженная роскошными домами состоятельных болгар. Есть немало археологических свидетельств того, что этот район был престижным и в 13 веке. Например, тут была резиденция средневековых севастократоров, управителей города Средетца, название Софии в Средневековье. Севастократор, который, как правило, был братом царя, имел свой дворец в центре города, но жить там было не очень комфортно. Зимой холодно и туманно, а летом жарко. Поэтому севастократоры Средетца управляли городом из дворца, а жить предпочитали в резиденции в Баяне с хорошим микроклиматом. Первая резиденция в Баяне была построена в середине XIII века севастократором Калаяном. Согласно неписанным общественным правилам, он должен был построить что-то на свои деньги для поселения. Знатные средневековые вельможи, к примеру, мостили дорогу, строили мост или прокладывали водопровод. А Калаян решил заняться храмом. Он расширил существовавшую небольшую сельскую церковь, а затем заказал расписать ее стены. Надпись 1259 года сообщает нам, что храм был значительно расширен, почти вдвое, и расписан. До этого момента в этой средневековой истории нет ничего необычного. На обширной болгарской территории в то время были построены сотни подобных церквей с богатой росписью. Кто разглядел уникальность росписи? Первым эту роспись высоко оценил в 1920 году российский мигрант, молодой историк и искусствовед Андрей Грабар, один из основоположников изучения византийского искусства. В своей статье он восклицает «Художник Баянской церкви опередил Джотто итальянскую эпоху Ренессанса почти на сто лет». Что же так поразило Грабара? Дело в том, что иконописная традиция XIII века требовала строгого соблюдения церковного канона, в том числе и в письме. Образы были плоские, неживые, срисованные под кальку. Андрея Грабара в росписях Баянской церкви изумила живое изображение людей с одухотворенными лицами из плоти и крови. Это вступало в резкий диссонанс с византийской иконописной традицией, которую именно Джотто позже удалось преодолеть, став основателем итальянской школы живописи и разработав абсолютно новый подход к изображению пространства. Изображенные в притворе портреты царя Константина Тихо, царицы Ирины, а также севастократа Ракалаяна и его супруги Десиславы впечатляют своими чертами. Это не типизированные канонические фрески, а реальные портреты реальных людей. Они отображают внутренний мир и характер персонажей, дают представление об одежде высшей болгарской знати той эпохи. Особенно сильно воздействие портрета Десеславы, названные Грабаром, одним из самых выдающихся творений в Баяне. По его словам, портрет выполнен в более поздней западной живописной традиции – особенно поза и жест руки, поддерживающий мантию. В 1922 году Грабар уехал из Болгарии во Францию в Страсбург. Там он продолжает писать о Баянской церкви. Грабар утверждал «Баяна – самый ценный болгарский вклад в средневековое искусство». Примечание Джотто ди Бондона, чьи картины «сломали» в кавычках византийскую иконописную традицию, родился только через несколько лет после того, как баянские фрески были написаны. Существует версия, что Джотто посетил баянскую церковь, и именно они вдохновили мастера на новое слово в живописи. Но доказательств этого нет никаких. Так чем же удивил баянский мастер в 1259 году? Его роспись должна была соответствовать общим принципам росписи христианского храма, установленным Седьмым Вселенским Церковным Собором, состоявшимся в Никее в 787 году. Однако получилось так, что каждое из двухсот с лишним изображений в Баянской Церкви отходит от этих жестких норм. Лики отличаются индивидуальностью и жизненной силой. На куполе представлен величественный образ Христа Вседержителя, пантократора. Под ним, на барабане, изображены ангелы, а на пандативах изображены лики четырех евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Следуют живописные сцены больших церковных праздников и страстей Господних. Своё внимание мастер направил на выражение лиц и на достижение точного душевного состояния изображённых. Очень интересна фигура архангела Гавриила в левой части сцены Благовещения. Она привлекает гармоничными пропорциями и красотой. В распятии, схождении в ад, тайные в входе Господнем в Иерусалим, преображении, вознесении Господнем, успении Пресвятой Богородицы, каждый из участников переживает события по-своему. Яркое впечатление оставляет одухотворенный лик Христа Благодетеля, Эвергета. В первом регистре среди святых в полный рост очень живо изображены десять военных. Святые Прокопий, Нестор, Димитрий, Феодор, Тирон, Феодор, Стратилат, Воин-Старец и другие. Здесь и бессребреники, святой Дамиан и святой Косма, святой Константин и святая Елена. В притворе на восемнадцати сценах представлено житие святого Николая. В них Художник включил элементы быта своих современников. В чуде о море» корабли, головные уборы моряков напоминают о венецианском флоте. Очень реалистично показаны их переживания и морская стихия. Севастократ Аркалаян держит в руках модель церкви, которую подносит святому Николаю. А духотворенный образ его жены Десеславы излучает душевное спокойствие и утонченность. Перед ними болгарский царь Константин Тих и царица Ирина. Четыре фигуры Баянской церкви являются одними из старейших сохранившихся портретных изображений исторических лиц в Европе. Настенные изображения отличаются выдающимися художественными достоинствами совершенной техникой исполнения, а также психологической глубиной, утонченностью и реализмом. Как звали болгарского мастера? Как все-таки неизвестному живописцу удалось на сотню лет обогнать мастеров кисти средневековой Италии? Где он обучался? Может быть, в той же Италии? По сей день нет однозначного ответа на эти вопросы, хотя боянская церковь и считается одним из 700 памятников культуры всемирного наследия ЮНЕСКО. Скажите хотя бы, как звали нашего героя? В научных публикациях до 2008 года неизменно было написано – неизвестный художник. В этом не было ничего странного. В средние века имена художников остаются зачастую неизвестными. Акт христианской скромности и смирения налагал на них необходимость оставаться анонимными. Бог движет рукой иконописца, а не талант. Но, видимо, сами художники не очень разделяли это мнение. При реставрации на внешней западной стене Баянской церкви, профессор Григорий Григоров и Владимир Цветков обнаружили покрытую грубой штукатуркой надпись «Я, Василий, писал», то есть рисовал. Запись сделана углем. Им художники в те времена рисовали эскизы образов. На грубую штукатурку в церкви наносится второй тонкий слой, на котором живописец уже и размещает рисунки. То есть художник знал, что его имя останется покрытым вторым слоем штукатурки – И тем не менее он его написал в надежде, что когда-нибудь люди узнают его имя. Более того, профессор Казимир Поп Константинов и доцент Зарко Ждраков обнаружили в так называемом Баянском помяннике в списке болгарских царей и цариц, о которых в определенный день читается поминальная молитва, странную строчку «Заграф Василий из села Субаноша, Сэрско». «Заграф» значит «живописец», но... Чем художник заслужил право появиться в списке среди царей и цариц? Может быть, восхищенный росписями священник церкви в XIII веке включил его в этот поминальник? Село Субаноша и весь серский район до войны 1912-1918 годов были населены исключительно болгарами. Это также является аргументом ученых, которые утверждают, что имя баянского живописца – заграф Василий. Впрочем, живописец был не один. Ученые давно заметили, что на стенах Баянской церкви заметен рисунок трех рук. Что это значит? Главные лики написаны одним художником, а второстепенные святые на менее заметных местах отличаются от них. Это ясно видно по стилистике. Вполне вероятно, что они были сделаны помощниками главного живописца. На самом деле церкви так и расписывали, группами. Это, как правило, были три-четыре художника – Мастер-помощник подмастерья и один-два ученика. Доцент Маркош Драков, судя по надписи на мече святого Димитрия, считает, что второй художник подмастерья и сам звался Димитрием. Оружие святых было любимым местом для скрытого написания имен художников. По возможности выбирался военный святой теска автора. Имя третьего художника ученика пока остается неизвестным. Таким образом, предполагается, что имена двух талантливых болгарских художников, сотворивших в 1259 году фрески-шедевры Баянской церкви – Василий и Дмитрий. Боянская «Тайная вечеря» разбивает интригу Кода да Винчи. Боянский мастер написал свою фреску «Тайная вечеря», в 1259 году, и она опережает почти на два с половиной века одноименную фреску Леонардо да Винчи, написанную в трапезной церкви Санта-Мария-дель-Ла-Грация в Милане в 1495-1497 годах. Напомним, что на этом изображении Леонардо да Винчи строится основная интрига мирового бестселлера Дэна Брауна «Кот да Винчи». Анализируя картину да Винчи, Браун выстраивает хитроумные объяснения наиболее важных символов христианской религии. По придумке автора, секрет кода да Винчи зашифрован в положении Иисуса в середине прямоугольного стола, рядом с которым расположилась женщина, по мнению писателя Марии Магдалина. Их тела образуют букву «М» от слова «матримонио», «брак». Из чего, по мнению автора, следует, что священный Грааль на самом деле был утробой Марии, чьи потомки и сформировали мировую элиту с тех пор и до наших дней. В Баянской церкви представлено совершенно другое изображение Тайной вечери. Во-первых, стол на ней полукруглый, он как буква «Д» на латыни. На языке римской католической церкви с этой буквы начинается формула благословения. «Доминус вобискум» — «Господь с вами». Иисус здесь сидит не в центре, а на левом краю стола. Рядом с Ним нет никого, явно напоминающего Марию Магдалину, и не образуется никакая буква «М». Есть Грааль, а одно из блюд наверняка нарочно напоминает человеческую голову. Не отсутствующего ли Иуды?